8. Отвергаем критику. В конце каждого месяца топ-менеджер готовит подробный и развернутый отчет для руководства. Он не любит этим заниматься, поэтому всегда тянет до последнего, а потом вынужден работать день и ночь в офисе и дома. Он нервничает, срывается на домашних, провоцируя скандалы. Жена не раз и не два советовала ему распределять время так, чтобы ближе к дедлайну оставалось только перепроверить документы и отправить их наверх. Однажды, как раз на выходные перед сдачей отчёта, они запланировали отдохнуть с друзьями. Это было рискованно, но перенести поездку на другие даты не удалось. Жена создала все условия, чтобы муж мог заранее всё сделать, в том числе спокойно поработать дома. А чтобы не мешать, она готова была подолгу гулять с детьми и даже уезжать с ними к своим родителям. Муж заверял, что в этот раз всё будет нормально, он всё успеет. Но когда подошло время поездки, оказалось, что отчёт не готов и муж поехать не сможет. «У тебя совесть есть?» — возмутилась жена. «Ты же обещал. На тебя ни в чем нельзя положиться». Муж обиженно бросил, чья бы корова мычала. «Сама ничего не успеваешь. Вечно жалуешься, что времени ни на что не хватает». В чем проблема? Вспыхнувшая в этой семье ссора была далеко не первой. Все они проходили по одному и тому же сценарию. В мирное время супруги о чем то договариваются, стараются друг друга беречь и поддерживать, А когда возникают напряженные моменты, жена взывает к разуму, увещевает, а муж воспринимает ее слова как нападки, обижается и отвечает агрессией. О том, как высказать недовольство грамотно, мы говорили в одной из предыдущих глав. Пришло время разобраться, почему мы не умеем правильно воспринимать критику и как обернуть ее себе на пользу. Наши привычки, поступки, поведение могут нравиться одним и категорически не устраивать других поэтому время от времени нам приходится выслушивать критику со стороны близких, коллег, клиентов, партнеров и просто случайных людей. Вряд ли найдется человек, относящийся к критике бесстрастно, кому понравится, когда ему указывают на его недостатки. Критика неприятна вне зависимости от того, кто, как и почему нас критикует. Более того, ответные и негативные эмоции, злость, обида, раздражение в таких ситуациях вполне закономерны и свойственны любому из нас. Если похвалу мы воспринимаем как психологические поглаживания, то критику — как уколы или удары, то есть тоже почти физически. Нам действительно больно. Даже если претензии высказаны по делу, и мы согласны с ними по существу, признать это совсем непросто. Критика нарушает наш внутренний баланс. Мы начинаем видеть себя иначе и чувствуем, что должны измениться, чтобы его восстановить. Страдает наше самолюбие, на душе остается неприятный осадок, Отношения с критикующим становятся натянутыми. Все это требует дополнительных затрат энергии. Мы сопротивляемся и уговариваем себя. «Да ладно, не принимай это всерьез, Дело не в тебе, просто у критика комплексы». Или он встал не с той ноги. Не стоит тратить на все это силы. Мы защищаемся, не слушаем, не воспринимаем неприятные для нас высказывания и в итоге не только портим отношения, но и упускаем возможность увидеть потенциальные точки роста. Ведь критика, как правило, указывает на них. Мы реагируем на критику по-разному, в зависимости от характера, возраста, темперамента, воспитания. Но есть и несколько типичных реакций, мешающих нам услышать в критике нечто важное. Агрессия. Зачастую мы действуем по принципу «лучшая защита — это нападение». Сразу переводим стрелки, переносим весь негатив на личность обидчика, отвечаем претензией на претензию. Одним словом, создаем себе репутацию человека, с которым лучше не связываться. В нашем примере муж в очередной раз отмахнулся от жены, предпочел нагрубить и рассориться, вместо того, чтобы признать, что она права. Оправдание. Одна из самых типичных реакций на критику — это попытка оправдаться. Мы не можем спокойно признать, «Да, я действительно опять все оставил на последний момент». Или «Да, мне стоило тебя послушать». Нам нравится думать, что мы безупречны, а если и совершаем ошибки, то по вине других людей или из-за внешних обстоятельств. Списываем их на свой характер, такой уж я уродился. Не хотим брать на себя ответственность, делать выводы и пытаться что-то поменять. Мы из раза в раз на автомате повторяем одну и ту же фразу. «Ну что ты от меня хочешь? Горбатова могила исправит». Еще одна распространенная форма оправдания звучит так «хотел как лучше». Мы поторопились, проявили ненужную инициативу, нас в этом упрекнули, и мы тут же привычно выдаём, но я же хотел как лучше. В ответ так и просится, а получилось как всегда. Игнорирование. Нередко мы встаем в глухую защиту и игнорируем, пропускаем мимо ушей все, что нам говорят. Мы отстраняемся, стараемся не касаться неприятной темы, иногда выдвигаем формальные защитные доводы, как правило, не имеющие отношения к сути проблемы, или затеваем псевдодискуссию, абстрактные разговоры обо всем и ни о чем. И нашим оппонентам в конце концов надоедает высказывать критические замечания. Бесполезно, пустая трата времени. И мы остаемся в неведении относительно того, что человек думает о наших поступках. ⁇ Обида ⁇ Бывает, выслушав претензию, мы замолкаем. На глаза наворачиваются слезы. Всем своим видом мы даем понять, что нас несправедливо обидели. У собеседника возникает чувство неловкости или даже вины. Это самый сложный вариант для человека, который дает негативную обратную связь. Трудно общаться, когда тебя ставят в позицию обидчика. Проще отозвать свою претензию и свести контакты к минимуму. Главное — не обидеть. Поэтому обидой часто пользуются манипуляторы. Так молодой амбициозный специалист, недавно устроившийся на работу в престижную компанию, всячески старается себя показать. Он активен, инициативен, готов брать на себя ответственность, и его уже привлекли к участию в сложном проекте. Опыта ему не достает, он все время где-то не успевает, делает ошибки, а когда начальство пытается прояснить отдельные вопросы, вспыхивает и обиженно заявляет «Раз такие придирки, завтра увольняюсь», в надежде, что ему пойдут навстречу и будут уговаривать остаться. Стремление угодить. Иногда высказанная в наш адрес критика воспринимается нами однозначно как руководство к действию. Мы меняем свое поведение бездумно, поспешно, боясь услышать очередное замечание. Стихотворение Самуила Маршака «Мельник, мальчик и осел» прекрасно это иллюстрирует. Мельник на ослике ехал верхом, мальчик за мельником плелся пешком. Глянька толкует досужий народ. Дедушка едет, а мальчик идет. Совестливый дед слезает со сла и сажает на него внука, но народ опять недоволен. Где это видно, где это слыхано? Маленький едет, а старый идет. Кончается тем, что дед, стараясь всем угодить, взваливает осла себе на плечи, и что же, тьфу-ты, хохочет народ у ворот. Старый осел молодого везет. Мы выглядим так же нелепо, когда безропотно следуем чужому мнению, не имея своего. По сути, это детская, инфантильная позиция, которую мы выбираем, стремясь избежать наказания. Что делать? А нужна ли нам критика? Полезна ли она? Несомненно. Ни один человек, будь он хоть семи пядей во лбу, не может объективно себя оценить. Даже смотрясь в зеркало, мы не видим себя со всех сторон. Нужно как минимум еще одно, а лучше система зеркал, позволяющая получить объемное изображение. Роль такого зеркала в нашей жизни играет другой человек. Благодаря обратной связи мы можем лучше понять свои преимущества и недостатки и что-то в себе изменить. Когда мы принимаем критику, анализируем и находим свои варианты устранения ошибок, она, безусловно, работает на нас, помогает нам развиваться. Мы получаем возможность посмотреть на происходящее другими глазами. Но как ответить на критику конструктивно? Можно ли нейтрализовать ее негативное воздействие или даже перевести в позитив, обратить себя во благо? Можно. Для этого надо научиться реагировать на критику не с позиции внутреннего ребенка, который на все обижается и жить не может без одобрения и похвалы, а с позиции благодарного взрослого, который заинтересован в своем развитии. Для этого можно попробовать формулу из трех шагов ⁇ Да, но, давайте. Шаг первый ⁇ Да. Услышав критическое замечание в свой адрес, в какой бы форме оно ни прозвучало, мы должны справиться с первой эмоциональной реакцией и признать за оппонентом право на такое мнение. Из своего опыта мы знаем, что решиться высказать претензию не так-то просто. Если человек собрался с духом и сказал нам о том, что ему не нравится, значит, он настроен на диалог, серьезно относится лично к нам и перспективам нашего сотрудничества и даже готов помочь провести работу над ошибками. В таком поведении гораздо больше заинтересованности, чем в молчании или похвале. Тот, кому нет дела до нас и наших проблем, не будет в них разбираться, скорее формально похвалит или просто отмолчится. Поэтому стоит внимательно отнестись к высказанному нам негативу, проявить готовность слушать и обсуждать. Для этого неплохо было бы взглянуть на ситуацию с позиции критикующего. Например, жены, которая все сделала, чтобы мужу не пришлось сидеть над отчётом в выходные, а он все равно не подготовил его вовремя и сорвал запланированную поездку или руководителя, который отчитывает подчиненного не потому, что у него вздорный характер, а потому что сроки горят, и он переживает за успех проекта. Тогда будет гораздо легче согласиться с собеседником. Да, вы, пожалуй, правы. Высказывая критику, мы ожидаем получить отпор. Такова наша природа. А если вместо сопротивления встречаем желание выслушать и понять, то оказываемся в состоянии позитивной растерянности. Уходят тревога и напряжение, появляется возможность вести спокойный, обстоятельный диалог по существу. Жена упрекает мужа, он не может выстроить график так, чтобы и на семью времени хватало, и работа не страдала. Что он мог бы сказать ей в ответ? Да, согласен, обещал успеть, но опять переоценил свои силы и всех подвел. Тем самым он дает понять, что услышал жену, принимает ее недовольство как факт и хочет исправить ситуацию. Я знаю владельца крупного банка, который просит друзей сообщать о любых, даже мелких проблемах с обслуживанием их как клиентов, и те с удовольствием это делают. Однажды при мне ему позвонили и рассказали о жалобах на поведение кассира в одном из региональных отделений. Банкер внимательно выслушал, поблагодарил, уточнил, что конкретно произошло и когда. Казалось бы, зачем человеку с миллиардным состоянием тратить время на анализ действий рядового кассира? Проще уволить. Неужели нельзя передать этот вопрос ее непосредственному руководителю? Но он пояснил, «Благодаря отзывам клиентов можно определить болевые точки, а сделать из них точки роста — это уже моя задача. Наша заинтересованность не должна быть показной. Те же слова, но с другим психологическим подтекстом, когда мы на самом деле не допускаем в свой адрес никакой критики, а лишь формально с нею соглашаемся и произносим подчёркнуто вежливые фразы, могут быть восприняты как издевка. Шаг второй. Но. Выслушав чужое мнение, самое время обратиться к собственному. Адресованные нам замечания не всегда совпадают с нашим пониманием происходящего. Поэтому важно высказать собственную позицию, привести доводы и контраргументы. И это должна быть объективная информация, а не попытка себя оправдать. Тогда наш собеседник увидит, что мы пытаемся разобраться в ситуации. Муж из нашего примера мог бы сказать жене «Да, я, к сожалению, опять не успел с отчетом, но за последние полгода объем работы сильно увеличился, а я никак не могу перестроиться». Грамотно отвечать на критику можно поучиться у специалистов сферы обслуживания, которых целенаправленно к этому готовят. Если посетитель ресторана недоволен, ему долго не несут заказанное блюдо и вызывает менеджера, тот спокойно выслушивает претензию, а потом вежливо отвечает «Извините, что вам пришлось долго ждать». Но это блюдо требует больше времени на приготовление. Официант должен был предупредить вас об этом. Сожалею, что он этого не сделал. Люди готовы мириться с накладками и нестыковками, если им объяснить причины. Это позволит им по-новому взглянуть на ситуацию и учесть наше мнение. Когда мы говорим «но», мы не позволяем себе скатываться на позицию «чего изволите». Даже признавая право другого высказать претензию, мы не обязаны тащить на себя осла. Шаг третий. Давайте. Когда мы выслушали критику в свой адрес и высказали свою аргументированную позицию, самое время попытаться принять совместное решение. Прийти к общему знаменателю. Чтобы другой понял, что мы с ним по одну сторону баррикад, надо вносить конкретные конструктивные предложения. Я, наконец, уяснил, почему не успеваю с отчетом. Вероятно, мне нужно поговорить с начальником и попросить выделить мне еще двоих сотрудников, чтобы перераспределить нагрузку. Поможешь мне подготовиться к такому разговору? Кто-то скажет хорошо следовать этим советам, когда критика обоснованная. А если все, что говорит другой, необъективно, да еще и высказано без должного уважения. Если нам делают замечания просто так, чтобы обидеть или унизить, тогда как на это реагировать? Ответ также. Скажем, руководитель вызывает нас на ковер, грубо отчитывает ни за что. Обрушивает поток претензий, навешивает ярлыки — безответственный, неорганизованный, необязательный. Наши робкие попытки что-либо возразить или оправдаться сразу пресекаются. «Не нравится работать уходите — уходите!» Нас переполняет чувство обиды. Хочется все бросить и немедленно уволиться. Но мы любим свое дело, нам нравится компания, мы хотим и дальше здесь работать. Как ответить, чтобы не спровоцировать конфликт? Можно прямо спросить. Наверное, я действительно сделал что-то не так, Что конкретно вас не устраивает в моей работе? Я хочу разобраться с вашей помощью». Так мы переведем разговор с эмоционального, оценочного уровня на рациональный, конструктивный. Некоторые из нас даже незначительную претензию воспринимают как повод для разрыва отношений. Любой негатив — как оскорбление. Но чем более человек развит, тем больше он допускает самых разных мнений о себе и своей деятельности. Он понимает, что может ошибаться. А признав за собой право на ошибки, мы не тратим энергию на то, чтобы скрывать их от себя и других. Открытость к критике расширяет наши каналы получения полезной информации, а значит и возможности развиваться, двигаться вперед. В упреках и претензиях мы можем увидеть ресурс для самосовершенствования. Даже несправедливое, как нам кажется, замечание содержит рациональное зерно и позволяет понять, как наши действия воспринимаются окружающими. Важно не додумывать за другого, не приписывать ему мотивы, желания, цели, ради которых в нашем представлении он нас критикует. Может, он и правда хотел нас обидеть или действовал в интересах дела и просто перегнул палку, или это придирка всего лишь отражение его внутренних переживаний, с нами никак не связанных. Если мы хотим быть лучше, успешнее, значит, будем считать, что любой, кто делает нам замечания, фактически работает на нас. В таких ситуациях стоит ориентироваться на собственные цели. Так мы покажем свою готовность вести диалог, идти на контакт. Это смягчит эмоциональный удар, нанесенный несправедливой критикой. Мне нравятся слова, приписываемые Черчиллю. Критика аналогична боли в человеческом теле. Что бы стало с организмом человека, если бы он не испытывал боли? Благодаря критике и замечаниям, мы можем еще раз оценить свой поступок и основания, которые побудили нас действовать именно так, чтобы проверить, действительно ли мы следуем своим принципам и все делаем осознанно, так как считаем правильным.